Глава шестая. Я достаю из широких штанин. Итак, для начала разберемся, кто я все-таки такой. Я посмотрел на открытую сумку. Потом вспомнил про паспорт. — Ваши документики! — строго сказал внутренний голос. — Что там у нас? Краснокожая паспортина, заполненная от руки. Ностальгия такая. Просто сейчас всплакну, ага. Иван Алексеевич Мельников родился 10 октября 1958 года. Раз сейчас у нас ноябрь 80-го, значит мне как несложно сосчитать 22 года. Не дурно, не дурно, неплохой возраст. Национальность русский, родился в городе Петропавловск-Камчатский. Нифига себе ближний свет. А вот паспорт выдан в Москве двадцатого июня этого года. Первое что ли потерял? Вроде в СССР в шестнадцать паспорта выдавали, а не в двадцать один. Да, помотала тебя, батенька. Учитывая, что сейчас я в Новокиевске, к военной службе не годен, написано слитно. Чем-то болею что ли? Вроде на вид здоров, как молодое лень, или взятку дал кому надо. Штамп по группе крови первая положительная, остальные страницы девственно чистые, прописки нет. Упс, это получается, что я в СССР без прописки? Непорядок. Ладно, смотрим, что у нас в сумке. Я запустил руку в ее мягкое чрево и первым делом нащупал плотный бумажный пакет, толстенький такой, размером с альбом. Новенький синий диплом. несколько фотографий разного размера, бумаги. Отлично. О, надо же. А диплом-то у меня не хухрымухры, а Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности журналистика. Успеваемость. Да. Не очень прилежный я был студент. Отлично только по истории КПСС. Выдан тридцатого июня восьмидесятого года, а сейчас ноябрь. И где я таскался, интересно, все предыдущее время? Так, бумажка, удостоверение номер семь три четыре. Ха, очень смешно. А, я понял, что это. Это распределение. Как дипломированного молодого специалиста меня направили в распоряжение редакции газеты Новокинейевский Шинник. В должности, согласно штатному расписанию, и обеспечением жильем. Правда, не уточнено, каким именно. Это где же я так нагрешил, что меня после МГУ сослали в заводскую многотиражку, а? Вот почему Дима спрашивал про общежитие. Они же наверняка содержимое сумки внимательно изучили. Фотографии. Три групповых черно-белых фото. Фотокарточка явно из туристического похода. Вот он я. Бравый в штормовке и в обнимку с еще двумя парнями. Фотография в строгом костюме, с претензиями на какую-то даже художественность. Взгляд с решительным прищуром на заднем плане книжный шкаф. Зеленая книжечка свидетельство о рождении. Зеленая же книжечка школьного аттестата. Ха, тоже интересно. Школу я закончил вообще в Свердловске. Что за семья такая у нас была? Стоп, я снова открыл свой паспорт. Мельников Иван Алексеевич. Знавал я парочку Мельниковых. В девяностые они заправляли всей теневой частью Новокеневска. Владельцы, так сказать, заводов газет-пароходов. Я, когда писал про их деятельность серию статей, то биографию обоих прямо-таки под лупой изучал. И отца двух братьев звали как раз Алексей. Военный, много переезжал. А братьям сейчас должно быть...、Э... Игорю – двадцать восемь, Илье – двадцать пять. И в Новокенеевск они приехали в семьдесят восьмом, то есть два года назад, как раз когда я грыз гранит науки в столице. Еще у них была сестра, но когда я занимался своим расследованием, она уже упорхнула за океан, и звали ее Ирина. В восьмидесятом ей должно быть восемнадцать. Был ли там третий брат? А ведь да. Было какое-то упоминание о погибших, просто без имен и подробностей. Иван, имя тоже на букву И, как и у остальных птенцов гнездомельниковых. Может ли это быть тело третьего брата глав местной козанострей, который по идее еще даже в проекте нет? Восемидесятый год на дворе, какие бандиты! Я сложил все документы и фотокарточки в стопку и аккуратно засунул обратно в конверт. Встал. Подошел к зеркалу на двери шкафа, еще раз внимательно себя осмотрел. Похож? А хрен его знает, вот честно. Мельниковы к моменту, когда я их персонами заинтересовался, выглядели мордатыми бегемотами. Мое же отражение показывало мне юного красавца, которого впору на обложке советских журналов размещать. Как эталонного строителя коммунизма. Ладно. «Что там у нас дальше в сумке?» Я вернулся в кресло и осторожно выложил все содержимое, раскладывая по тематическим кучкам. Из интересного и необычного было трое трусов производства в Финляндии и блокнот с заметками. Я открыл, полистал, но тут же закрыл. Это предмет для более вдумчивого изучения. Отложу пока. Также имелась новая футболка с олимпийским мишкой. полотенце бело-желтое большое, тоже посвященное Олимпиаде, три пары носков, зубная щетка и паста в пластмассовой коробочке. Паста Помарин. Жестяная коробочка леденцов Монпансье. Армейская фляжка. Открутил крышечку, понюхал. Ох ты ж, Портвейн или Сквермут какой-нибудь. На половину полная. Видимо, в поезд взял, чтобы ехать было не скучно. Сунул руку в боковой карман, который смотрелся пустым. Ага, билет. Розовенькая бумажка, сообщающая, что я приехал в Новокеневск из Москвы вчера в плацкартном вагоне на семнадцатом месте. Эх, были же времена. Паспорт еще не требовался, чтобы билет на поезд купить. Ну что ж, подобьем итог. Я Иван Мельников. Закончил МГУ летом этого года. Лето провел фиг знает где. Если бы я был на месте этого Ивана, то из Москвы бы постарался не уехать. Олимпиада же событие мирового масштаба. Вот и он, наверное, так решил. Ну и либо в процессе он о Олимпиады как-то накосячил, либо просто был выпускником не особо подающим надежды. Так что ему сунули в зубы распределение в Новокиевскую заводскую газету. И паспорт еще поменял зачем-то. Значит, прошло либо потерял, либо либо в нем появились порочящие отметки, показывать которые в приличном обществе вредно для карьеры или здоровья. В общем, юноша купил билет и приехал в Новокиевск, где его сбросили с девятиэтажного дома без верхней одежды. Никакого бумажника в сумке не оказалось, так что из денег у меня был только один петак, одна тысяча девятьсот шестьдесят первого года выпуска. который я обнаружил в заднем кармане своих штанов. Как раз в том самом, на котором красовались крупные буквы Рила. И еще. Вещей было как-то маловато. Точнее, какой-то бестолковый набор. Выглядело так, будто кроме этой сумки где-то еще должен быть чемодан. Где-то же должна быть еще какая-то одежда, кроме этих вот псевдоджинсов и рубашки. Хотя, может... Я просто плохо помню жизнь и быт советских человеков. Может, три пары финских трусов и полфляжки портфейна — это более чем достаточно для счастливой и безбедной жизни. Я сложил вещи обратно в сумку, застегнул молнию и откинулся на спинку кресла. Посмотрел на безмятежно дрыхнущего Веника. Спасибо, парень, подумал я. Если бы не ты, то сидел бы я сейчас в ментовке и путался в показаниях. или за мной уже приехала бы бригада крепких парней из полевой, дурдом на кирпичном еще не построили потому что я тихонько встал, ощутив необходимость размяться, потрогал голову в том месте, где был ком запекшейся крови, никакой болезненности и припухлости, будто кровь там взялась вообще непонятно откуда. Тут меня по голове как пыльным мешком ударило, восьмидесятый в Новокиевский. Это значит, что где-то здесь есть я сам, Жан Колокольников, ученик третьего класса шестьдесят девятой школы. Ну да, мы как раз в этом году получили новенькую трёшку на спортивной. Вокруг сплошные пустыри. Это сейчас там спальные районы до горизонта, а в восьмидесятом ещё ничего не было. Помню, когда Брежнева хоронили, все заводы включили гудок. Я вышел на балкон девятого этажа его послушать. А вид был на заросший сухими кустами пустырь, на котором потом возведут кондитерскую фабрику. Значит, пока я тут в гостях у непутевого сынка обласканных советской властью родителей, другой я сижу за партой, сложив руки перед собой. Хотя нет, сегодня же воскресенье. Завтракую значит, чтобы потом одеться потеплее и укатить к бабушке на черемушки, как делал почти каждое воскресенье. До того момента, как с бабушкой приключилось. Кстати, а когда это было? Я напряг память. Это точно была зима, почти под новый год. Я отчетливо помню, что пришел с городской елки во дворце пионеров, открыл дверь своим ключом и услышал разговор родителей. Отец как раз рассказывал маме, что бабушка нашлась в психушке Законска, только назвалась чужим именем и его не узнала. Охоронили ее уже после нового года на зимних каникулах. Перед глазами встали страницы школьного дневника. На развороте не было расписания уроков, вместо них наискосок на карябаны крупные буквы: "Каникулы". Правая страница, верхний угол. Я нарисовал там череп с костями. Но давай, какой это был год? Восемьдесят первый, точно. Восьмой января. Восемьдесят первого года, то есть сейчас она еще жива, и с ней все пока что в порядке. Но、ну, насколько может быть в порядке у дамочки с проблемами с алкоголем и характером, как у водевильной профорсетки? Но бабушку я всегда любил. Пирожки она жарить не умела, но с ней никогда не было скучно. Чем она выгодно отличалась от всех других прочих бабушек моих одноклассников? которые в основном проводили время сидя на лавочках возле подъезда. Кстати, интересно, вряд ли здесь восьмидесятом неугодных прохожих награждают в зависимости от пола ярлыками наркоман или проститутка. Наркоманов в союзе вроде как официально не существовало, да и проституция была чисто заграничным явлением. Но、ну, в теории, конечно. На практике и те и другие были, конечно, просто вряд ли про них много и активно говорили вслух. Впрочем, я-то СССР помню только ребенком. Веник заворочился, зевнул, потянулся и открыл глаза. О, ты все еще здесь, сказал он и сел. А я уж думал, что мне вся эта котавасия с ожившим жмуром приснилась. Не сильно скучал. Прости, надо было тебе что-ли хоть телевизор включить. Не шалил, фартапьяно не трогал. Отрапортовал я. Безпечный парень этот Веник. Привел в дом незнакомого человека и спать завалился. Я за это время мог уже пол квартиры вынести. Надо бы кофейку сообразить. Веник поднялся и пошел к двери. Ты как вообще? Как голова? Нормально. Я покрутил рукой и скривился. — Могло быть и лучше. «Вспомнил — Вспомнил что-нибудь? — спросил Веник через плечо. — В целом, да, — сказал я. — Меня на ваш шинный завод распределили. — Молодой специалист, инженер? Веник открыл дверцу одного из кухонных шкафов и извлек оттуда тускло-поблескивающую гейзерную кофеварку советского образца. Многогранную такую, с черной ручкой. У моих родителей тоже такая была. — Да. «Журналист, в заводскую газету!» — хмыкнул я. «А учился где? В Горьковском?» Веник извлек из кофеварки начинку из потемневшего фильтра и трубочки. «В МГУ!» — вздохнул я, усаживаясь на мягкий стул. «Так ты из столицы приехал, получается?» Веник даже отвлекся от таинства приготовления кофе. «Неужели не смог там нормальными джинсами разжиться? Там же на Олимпиаде полно фермачей было!» Я вздохнул и развел руками. Мол, сорян, так получилось. — У кого на жопе Рила, тот похож на крокодила! — хохотнул он и зажег газ. — Знакомые есть? — Неа! — я покачал головой. — Жильем завод должен обеспечить. — Ну, сегодня воскресенье, отдел кадров не работает, — сказал Веник, водружая кофеварку на плиту. — Можем прошвырнуться до петушка, там наши собираются. А утром поедешь на свой завод. Заметно, согласился я. Петушок, легендарное место, даже я его застал во студенчестве. Изначально это было кафе мороженое рядом с кинотеатром, но вместо детей его оккупировала альтернативно настроенная молодежь. Именно тут зародился и вырос будущий костяк новокиевского рок-клуба. В девяностых кафешка Скинула маску детского кафе и превратилась в бар, и получила неофициальное название "Яйца". А советскую вывеску с него сняли уже в двухтысячных, когда новый хозяин помещения решил разогнать бездельников, привыкших тусоваться в казирном месте, и открыл там итальянский ресторан. А вчера, что случилось, вспомнил? – спросил Веник, разливая кофе по маленьким фарфоровым чашечкам. Увы. Я развел руками. Понятия не имею, где мое пальто, да и кошелек тоже. Так что у меня из денег только счастливый пятак. Да надо бы что-то придумать с твоим пальто. Веник задумчиво почесал в затылке, разлохмачивая и без того растрепанную шевелюру. Сейчас кофе попьем, гляну, что у нас есть на антресолях. Слушай, я же тебе так до сих пор спасибо не сказал. Я осторожно взял чашечку за тонюсенькую душку. Ты же меня спас, можно сказать. Да ладно, ни о чем говорить. Веник махнул рукой и смущенно улыбнулся, даже слегка покраснел. Все люди братья и должны помогать друг другу. Вообще вообще ничего не помнишь, спросил Веник. Ты же говорил что-то про завод. Слушай, я тогда только очнулся и был немного、э, не в себе. Я поморщился. Но зачем ты на новые черемушки поехал, помнишь хоть? Веник отпил одним глотком половину своей порции кофе. Новые черемушки? Это где вообще? А, кажется, вспомнил. Это народное название пяти цветочных улиц: сиреневой, тюльпановой и прочих трех. В восьмидесятом должно быть вообще выселки с голыми коробками новостроек. Рядом с автобарахолкой это место так и не стало респектабельным, как ему не пытались придать лоск. Даже когда вместо стихийного рынка построили стеклянный торговый центр, возвели всякие там школы, больницы, стадион и прочие удобства, так там и остался цветной квартал, куда приличному человеку лучше не соваться. «Веришь, нет, не помню». Я развел руками. Помню, как с поезда вечером сошел. А дальше, как в тумане. Очнулся уже в морге. — Наверное, тебе адрес на вокзале бабка какая-нибудь дала. Задумчиво проговорил Веник. Они постоянно там приезжих караулят. А в Новой Черемушке всю нахаловку переселили из бараков. Ну и там тебе по башке-то кто-то и стукнул. — Наверное, так и было, — согласился я. Хороший человек, Веник. Но я пока что не готов делиться с ним откровением, что я пришелец из будущего, вселившийся в тело младшего брата двух парней, которые через пятнадцать лет утопят Новокеневск в кровище своими разборками. — Это тебе еще повезло, что сумку нашли, документы! — разглагольствовал Веник. — Могли запросто все растащить. — Факт! — покивал я. А сам подумал... что если меня все-таки не случайно сбросили с высотки, то надо быть осторожнее. Те, кто это сделал, вполне могут пожелать закончить начатое, узнав, что я чудесным образом воскрес. Надо осторожнее. Хотя я плохо себе представлял, как именно мне надо проявить эту самую осторожность. Соцсетей для отслеживания активности здесь нет. Банковскую карту тоже не отследишь, как и мобильник. Разве что мой гипотетический убийца может столкнуться со мной нос к носу? Веневскакчил и принялся наводить на кухне порядок: помыл чашки из под утреннего чая, тарелку от колбасы и кофейные чашечки, расставил все по местам в шкафчиках, вытер крошки со стола, оглядел кухню еще раз, нахмурился на кофеварку, потом махнул рукой: потом помою, пойдем-ка проведем ревизию антресолей. Через полчаса я уже был при параде. Антресоли в коридоре оказались прямо таки пещерой алибабы, по части всякого старого и не очень хлама: стопки отрезов ткани, старые простыни и пододеяльники, пачки журналов, коробки с обувью и даже детские игрушки, хотя единственному ребенку было уже далеко за двадцать. Веник откопал среди этого всего неплохо сохранившееся югославское коричневое пальто. Оно несколько слежалось, конечно, но выглядело в любом случае лучше, чем одежда Фрейкенбог, в которой я шел от морга. Оттуда же появилась кофта на пуговицах и черная ушанка из кролика. Пальто, правда, осеннее, но в кофте не замерзнешь. Нахлобучивая мне на голову шапку, сказал Веник. Тут недалеко идти. Я знаю, чуть не ляпнул я, но вовремя остановился. Я приезжий, в городе первый раз, никого не знаю. Почувствую себя на месте шпиона, Жан, сказал я мысленно сам себе, разглядывая свое отражение в зеркале. Пальто было чуть великовато, но не особо критично. Смотрелся этот ансамбль, конечно, лучше предыдущего, но над Джеймсом Бондом я ну никак не тянул. На улице еще не стемнело, но уже висели серые сумерки. С низкого пасмурного неба летел мелкий снежечек. Кое-где уже включили фонари. Машины ехали, не включая фар. Я уже отвык, что так бывает. И чёрт, как же мало машин! Более или менее уверенный поток только по улице Ленина. Переулки пустые. Никакого ряда припаркованных одним колесом на тротуаре автомобилей. Мы снова вышли к ЦУМу. В будущем он станет на пару этажей выше и обзаведется стеклянной облицовкой и здоровенным экраном. Сейчас на серой коробке главного магазина Новокиевска были электронные часы, которые показывали без двадцати пять. До кафе Петушок нам надо было пройти пару кварталов вниз по Центральному проспекту, миновать грампластинку, круглую площадь напротив Института культуры и почти дойти до кинотеатра Россия, который перестал существовать как кинотеатр еще в самом начале девяностых. Эту версию вывески я видел только на старых фотографиях, а круглые светящиеся буквы и силуэт леденцового Петушка, который по задумке тоже должен был светиться. Но, видимо, что-то там перегорело. Очинить его никто не торопился. Кафе занимало весь первый этаж. Та его часть, которая выходила на улицу, была полностью стеклянной, как витрина. Другая покрыта резными деревянными квадратами и ростовыми портретами всяких сказочных героев, которых рисовал художник весьма сомнительного таланта. Буратино так вообще превратился в культовый локальный мем по мотивам. А если найду? Обстановка была детской, а вот публика не очень. За круглыми столиками сидели парни с патлами, как у Веника, в джинсах или клешах, и девчонки в коротких юбках и с облаками химических кудрей на головах. Венику помахали сразу с двух столиков. Он тоже помахал. Мы вошли под неодобрительный взгляд тетеньи с раздачи. Так, ты пока усаживайся. «Я пойду возьму нам тару», — сказал Веник и направился к витрине с мороженым. «Ваня?» — вдруг сказала одна из девушек, блондинка с симпатичной родинкой над верхней губой. «Ваня Мельников».